Эпизод 96. Окрестности Ленинграда. Ночь на 1 января 1943 года. Когда я увидел испуганные глаза Синдеры Феуки, мне пришлось его немного успокоить, чтобы усыпить его бдительность. На пулеметной позиции были только мы двое, остальные вернулись в койки. Тело Даниэля лежало на ящиках с боеприпасами и коченело. Я соскребал кровь Даниэля с патронной ленты, Светила луна, шел снег, чудесная ночь. И я думал, что сейчас собираю вместе разбросанные кусочки Даниэля, чтобы он ножил, встал и повел нас за собой. Синдрефеок этого не понимал. Беспринципный приспособленец предатель. Он вставал на сторону тех, кто, по его мнению, побеждал. И в день, когда в самом деле пришлось туго нам всем, мне, Данилю, он решил предать и нас. Я проворно зашел ему за спину, легко схватил его за лоб и достал штык. Чтобы сделать глубокий аккуратный порез, нужно действовать быстро. Я перерезал ему глотку и сразу отпустил его. Дело было сделано. Он медленно обернулся и посмотрел на меня своими поросячьими глазками. Казалось, он силился закричать, но горло у него было перерезано, и из зияющей раны вышло только глухое шипение и кровь. Обеими руками он схватился за горло, будто пытаясь удержать в себе жизнь, но тут кровь тонкими струйками потекла сквозь его пальцы. Я бросился на землю и откатился в сугроб, чтобы кровь не попала мне на одежду. Если дезертирство синдеры ёуки станут расследовать и найдут на моей форме свежую кровь, получится скверно. Когда он перестал дергаться, я перевернул его на спину и оттащил к ящикам, на которых лежал Даниэль. А счастье у них похожее телосложение. Я вытащил у фёки документы. Они всегда при нас, днем и ночью, потому что если нас остановят, и у нас не окажется бумаг, в которых сказано, кто мы и что мы, пехота, направление север, дата печати и так далее, нас могут расстрелять на месте, как дезертиров». Я свернул документы Синдры трубочкой и засунул их в походную фляжку у меня на поясе. Потом стянул с головы Даниэля мешок обмотал вокруг головы Синдры. Затем взвалил Даниэля на спину и вынес на ничейную полосу. Там я похоронил его в снегу, как Даниэль похоронил Лурию русского. На память о Даниэле я сохранил русскую шапку. Спел псалом «Велик Господь» и «Посмотри на костер».